И вот она вновь оказалась посреди площади. Вокруг была тьма голубей. Туристы кормили их из пакетиков зёрнами, и голуби привычно облепляли повизгивающие фигурки, садясь на плечи, головы, руки. Шёл кали фотоаппараты, завершая некий ритуал пребывания на этой знаменитой площади. И тут до Марии Дошёл весь ужас происходящего с ней. Она совершенно не знала, что ей делать и куда бежать теперь. Дальше бежать было просто некуда, и с этим ничего нельзя было поделать. Она присела на длинную деревянную скамью и закурила. Сердце тяжело бухало в груди. Она смотрела на площадь, туристов, голубей. Но боль, заполнившая всё её существо, безжалостно вернула её назад, в Россию. Душа стала гореть огнём, и немой монолог, обращённый к мужу, бешеным пульсом застучал в висках. Одна сигарета сменяла другую, горошинки пригоршнями летели в рот, не принося никакого облегчения. Она была в Италии, и она была в Венеции. И всё напрасно. Она никуда не смогла убежать от себя самой. Сигареты вскоре закончились, а свободного времени оставалось ещё много. Она всё сидела на скамье, совершенно подавленная своими ощущениями и вновь почувствовала себя голым человеком на голой земле. Она никому не принадлежала и ни с кем не была связана. Папа. Папа. Что же ты наделал? вдруг прошептала она, словно разговаривая со своим уже покойным отцом. Она чувствовала, что весь этот шлейф нелюбви тянется за ней с самого детства. Как он нужен был ей тогда этот человек? с резким гортанным звуком, втыкавшей ей два пальца в ребра. «Хе-хе-хе-каза-дереза-забадаю!» Он никогда не разговаривал с нею в их редкие, подстроенные бабушкой встречи, и тут же исчезал на урчащем мотороллере. Еще молодой, бурлящий жизненными соками, с живым озорным взглядом, скользившим по лицу Маши, как по-неинтересному, малодушевлённому предмету. Встав с скамьи, она ушла к набережной большого канала. Но течение воды не успокоило её. Купив сигарет в табачной лавке, она снова закурила. Мимо проходили обнимающиеся парочки, и она подолгу смотрела им вслед. Она понимала, что ей уже не идти вот так. тихо беседуя о чём-то собственная жизнь представлялась в виде обломков иллюзий и обманутых надежд и она вновь двинулась к площади всё та же длинная скамья приняла её как скамья подсудимых только мария не была согласна с обвинительным приговором всё в её сознании бунтовало и требовало выхода и она поняла что готова начать любую другую новую жизнь прямо сейчас с первым встречным, который её позовёт. Ей было всё равно, куда и с кем идти, только бы не оставаться на этой скамье. Она стала смотреть на проходящих мимо мужчин. Они были то слишком старые, то слишком молодые, то в паре со своими подругами, и никто не обращал на неё внимания. Потом справа от неё просунулся объектив кинокамеры. Какой-то мужчина, стоя на коленях, старательно снимал площадь. Мария повернула голову в его сторону, но тут же увидела стоящую за ним женщину. Они стали переговариваться. И тут Мария резко встала и покинула опротившую ей с камью. Медленно побрела она вдоль домов направо, от площади. Но не прошло и пары минут, как её внимание привлекла танцующая девушка внутри какого-то бара. Уже начинало темнеть, и потому было особенно хорошо видно, что внутри нет посетителей. Слышалась латиноамериканская музыка, и было ясно, что за единственным занятым столиком сидят работники этого бара. А девушка из их числа танцевала потому, что ей этого хотелось. Марии секунду помедлила на входе, но потом, словно тёплая волна, обдала её с ног до головы и, испытав удивительное облегчение, она решительно шагнула внутрь. Заказав кофе и пирожное, она вскоре спросила о чём-то сидевших там людей, и беседа завязалась. Потом танцевавшая девушка присела за её столик. Её звали Роберта. 5 минут разговора, ещё пара банок пива, и Мария уже оживлённо болтала с ней. И Роберта учила Марию, что нельзя нормально жить, когда один человек подчиняет себя другому. В союзе двоих должно быть равенство. И Роберта поднимала два торчащих указательных пальца на одинаковую высоту. В глубине души Марии было забавно, что ей преподносят истину, которая была её кредо и до рождения этой милой девушки. Но сегодня Мария согласно кивала головой и только боялась, что разговор закончится. Потом за соседним столиком оказались туристы из Индии. И Марии что-то принялась говорить о недавнем Новом годе по индийскому календарю. Она переговаривалась то с Робертой, то с индийцами, то с молодыми людьми, работавшими в этом баре. Эти парни тоже смахивали на индийцев, что и подтвердилось в разговоре. Но больше всех ей понравился типичный итальянец, который стоял за стойкой бара. Она увкрадкой следила за ним, продолжая курить и пить пиво, которое тоже не очень любила. Её о чём-то спрашивали то те, то другие, и она отвечала на вопросы то на английском, то на испанизированном итальянском. И за новые заказы с неё брали уже меньше, чем было обозначено в прейскуранте. А потом стало ясно, что посиделки работников бара заканчиваются. Подошли новые посетители, их надо было обслуживать. Чувство тревоги вновь зашевелилось в душе Марии. Она больше не хотела пить пиво, но машинально заказала ещё банку. Ведь самым страшным было для неё вновь оказаться одной на улице. Она ещё раз взглянула в сторону бармена, но он был уже занят новыми клиентами. И тут Один из молодых людей, сидевший за столиком персонала, спросил: "Не хочет ли она завтра вместе с ним прогуляться по Венеции?" Он сказал, что хорошо знает город и будет рад показать его ей. Мария внимательно посмотрела на него: смуглое лицо, чёрные волосы, тёмные глаза, усталый взгляд. Ничто в нём не показалось отталкивающим или примитивным. Она уже знала, что он откуда-то из Индии. Она согласилась. А когда выяснилось, что он живёт в Майстре, то предложила вместе туда поехать сегодня на катере, а потом на их туристическом автобусе, который должен был ждать их у причала. Они познакомились. Он взял листок, где было напечатано название бара, Написал на нём свой телефон, вместе с тре, имя, фамилию и протянул его Марии. Когда она увидела его имя, написанным на бумаге, ей показалось, что в этом кроется некий добрый знак для неё. Амир прочла она вслух и улыбнулась. Все эти буквы были и в её имени. Она взглянула на часы. Была половина восьмого. Ему надо было отработать ещё час, но он сказал, что сможет уйти пораньше. А ей надо было сократать оставшиеся полчаса, чтобы вместе идти к колонии с крокодилом. Они ненадолго простились. Уходя, Мария подошла к Роберте, поблагодарила её за танец и беседу и сказала: — Ты только не думай, что между мной и Амиром будет какая-то грязь. Ничего грязного не случится. — А с Амиром и не может быть ничего плохого. Он самый хороший и спокойный парень в нашем баре, — улыбнулась ей на прощание Роберта. Когда Мария вышла на улицу, она больше не боялась ни Венеции, ни себя самой. В её душе уже не было ни опустошённости, ни отчаяния. Стало совсем темно, и она тихо бродила по переулкам вокруг площади Святого Марка и просто ждала, когда пройдут эти полчаса. Потом она и Амир вновь встретились у бара и пошли к месту сбора группы. Когда все собрались, Мари и спросила у Илоны, руководительницы группы, можно ли доехать до отеля вместе с приятелем. Та с улыбкой согласно кивнула, и они пошли к катеру. Мария болтала с Амиром, то на своём примитивном итальянском, то на английском, не зная, какой язык он понимает лучше. Потом наконец спросила, как ему легче понимать её. Конечно, на английском, ответил он. И Мария с облегчением полностью перешла на английский. Они говорили об Италии, России, погоде, и чем больше Мария общалась с ним, тем больше он ей нравился. Сдержанные, немногословные мужчины всегда привлекали её тем, что были полной противоположностью её собственной натуре, её импульсивности и прямолинейности. В отеле Мария оставила ненужные ей вещи и снова сбежала вниз, к Амиру. Он пригласил её в бар неподалёку. Они пили пиво, и ей хотелось столько одного, чтобы этот вечер не кончался. В какой-то момент Амир обернулся назад и вдруг возмущённо сказал ей: "Посмотри, что делают эти итальянцы. Сзади сидит парень с девушкой, «Я знаю, что он женат, и у него маленькая дочь, которой всего полгода. И сейчас, когда его жена сидит дома с ребенком, он развлекается тут с девицей. Они и все тут так живут, изменяясь своим женам. Разве это хорошо?» «Плохо», — сказала Мария, и глаза ее сузились на мгновение. После бара они бродили по местре, улицы уже почти опустили, Под ногами шуршали жёлтые листья. Это было время золотой осени. Марии было тепло и хорошо, а Амир, кажется, замёрз. Через час он спросил её: "А если я сниму номер в отеле, ты останешься со мной?" "Да", ответила Мария. И они стали искать пристанище на ночь, но у них ничего не получалось. В двух отелях не было мест. А в третьем мужчино в окошке надменно взглянул на них и заломил какую-то показавшуюся обоим немыслимую цену, и они вышли на улицу. На какое-то мгновение Мария даже почувствовала благодарность к ночному партье. Она могла бы просто проболтать и целоваться полночи с Амиром, но ей казалось, что если идёшь с мужчиной в гостиничный номер, это обязывает к большему. На улице становилось всё прохладнее, и они двинулись к отелю, в котором жила Мария. Амир спросил: "Нельзя ли просто скоротать ночь в её номере?" Но Мария объяснила, что ей неловко даже говорить об этом со своей соседкой, и вообще это невозможно, в принципе. Когда они пришли к отелю, Амир хотел снять номер тут же, но свободных мест в крошечном отеле не было. Они побродили ещё немного вокруг гостиницы. Было уже около 2 ночи, а на завтра рано утром Марии уезжало на полдня в Падую. Нужно было прощаться. Они договорились встретиться в 4 часа дня, когда мир закончит работу. Расставаясь, они впервые поцеловались. И тут Мария пожалела, что они не остаются вместе до утра. И не потому, что их поцелуи были чем-то совсем необычным. Просто ей было очень хорошо с ним. Она почувствовала, что может доверять ему и не опасаться ничего дурного. В эту ноябрьскую ночь Мария впервые за последние полтора месяца заснула спокойной и умиротворённой, будто кто-то защищал и охранял её сон. А в 10:00 утра следующего дня Она была уже в Падуе. Она приехала с одной единственной целью побывать в базилике Сант-Антонио и прикоснуться к священному камню у останков Эль-Санто, этого самого почитаемого в Италии святого. Гид говорила им: что многие итальянцы, у которых возникли семейные проблемы, приезжают в Падую, чтобы провести рукой по этому камню и попросить святого Антонию о помощи. Мария дважды вставала в небольшую очередь и с мольбой об избавлении её от мучений дважды проходила мимо каменной стены, скользя рукой по её поверхности. В первый раз ей показалось, что камень был тёплым, почти горячим. Во второй раз он как ни странно был холодным, и она поняла, что это зависело от внутреннего импульса, который она вложила в эти прикосновения. И про себя подумала: не надо просить святого 10 раз об одном и том же. Потом она стала бродить по храму. Её внимание привлекли кабины для исповеди с обозначениями тех языков, которые знал тот или иной падре. И тут в голову ей пришла мысль о том, что она хотела бы поговорить со священником о своей проблеме. Первый раз в жизни. Она подошла к кабине, на которой среди прочих был упомянут испанский язык, и обратилась к пожилому мужчине в Сутане. «Могу я поговорить с вами?» «Да, можете. Но откуда вы?» «Я из России». У меня проблема в семье, и очень нужен ваш совет. Из России, оттуда, где коммунизм, ирония блеснула в его взгляде. Коммунизм это в прошлом. Но ведь в России православие, вы разве католичка? Вопросы падре уже раздражали Марию, но она решила идти до конца и согласила. Да, я католичка, и у меня проблема с мужем. А ваш муж католик, и вы венчались в католическом храме? Да, мой муж католик, и мы венчались в католическом храме. Ну и какая же у вас проблема? Мой муж был с проституткой, и я ощущаю в душе ненависть к нему. И у нас двое детей, они ещё маленькие, и я не знаю, как мне жить дальше. А вы хорошо знаете Библию? Но Мария не успела ответить на этот вопрос. К паdre подошёл другой служитель церкви, и они пошли вместе в сторону от Марии. Она стояла в растерянности и следила глазами за паdre. И тут осознала, что глаза её наполнились слезами. Она тут же взяла себя в руки и заставила себя не проронить ни одной слезинки. Через минуту падре вновь неспешной походкой приблизился к ней и казалось, готов был пройти мимо. Но Мария остановила его вопросом. Падре, вам больше нечего сказать мне? А что я должен сказать? В Библии написано, что брак совершается не на год или два, а навсегда. Это всё. Он стал вновь отворачиваться от неё. И когда Мария, пробормотав: "Спасибо", начала быстро удаляться в противоположную сторону, кинул ей вдогонку: "Иди, и Господь поможет тебе". Выходя из базилики, Мария процедила сквозь зубы: "Господь-то может быть и поможет, да только не ты, старый пень, церковный чиновник. Толку от вас всех никакого". Когда их группу привезли в Капелле Благовещения, Мария едва была в состоянии воспринимать фрески Джотто. Да и вообще для неё всегда было абсурдно бывать в таких местах с группой. Вот если бы провести здесь ночь со свечами и лестницей и совершенно одной вместе с гидом, она порадовалась тому, что у итальянцев ещё не дошли руки до реставрации фресок. И после реставрации всё превращалось в розово-голубой ужас, пригодный для картинок в будуаре или в сельской церкви, в зависимости от сюжета. А на выходе она увидела то, что заставило её испытать радостное изумление. Вдоль аллеи тянулись кусты роз, и они цвели Небольшие красные розочки тут и там радовались солнцу вместе с Марией, и она поняла, что не хочет уходить отсюда. На Кавказе в ноябре тоже цвели розы. Но как всё это было далеко, в невозвратном прошлом, в разрушенном теперь городе. Дом, где она родилась, школа, в которой училась, аллеи, по которым бродила в юности, кладбище, где лежала она. Разбомбили все. Не инопланетяне. И даже не иноземные враги. Свои. Своили. А здесь все было цело. И даже цвело. Она присела на скамейку около этих роз и закурила. И тут заметила, что у нее дрожат руки. Сигареты, вино, таблетки и капли — все было бессильно против ощущения дикой опустошенности. в котором она пребывала последнее время. Она уже не понимала, что испытывает при виде этих роз, то ли радостный восторг, то ли острую боль. Она бы согласилась стать одним из этих кустов, только бы избавиться от сигаретного дыма и собственных дрожащих рук. Она смотрела на цветы, как зачарованная, но превращение не происходило, а часы показывали, что пора идти к автобусу. И тут, извинившись перед кустом, она украдкой сорвала одну розочку и, пряча её в бархате такого же красного шарфа, медленно пошла прочь, оглядываясь и прощаясь с садом. В номере отеля она поставила цветок в стакан с водой и через несколько минут уехала из Местре в Венецию. Наскоро перекусив Она принялась бродить по заповедным туристическим местам Венеции: собор Сан-Марко, дворец дожей, колокольня Сан-Марко. Среди всего великолепия ей почти удалось отвлечься от своих мыслей. Она смотрела на город с колокольни, и сверху он ещё больше напоминал гигантскую волшебную табакерку или декорации для театральной мистерии. Где-то там, на одном из видневшихся вдали островов, покоился прах человека, который был дорог ей, и Осифа Бродского. Но туда она уже не попадала. Потом она взглянула вниз, на правый верхний угол площади и улыбнулась. Стрелка приближалась к 4 часам. Пора было спускаться на лифте вниз и идти туда, где ее ждал человек, благодаря которому с ней вчера не случилось ничего страшного. Именно ему она была обязана тем, что смогла ходить и ездить сегодня, смотреть вокруг себя и воспринимать окружающий мир. Она хотела увидеть его и заранее была готова принять как благо все, что не спошлет ей судьба рядом с ним. Ровно в 4:00 Мария вошла в бар и села за свободный столик. Через пару секунд в зал вышел Амир. Было заметно, что он рад видеть её. Он предложил ей пиво и чего-нибудь поесть на выбор. Но Марии, хотя она и была голодна, не хотелось выглядеть пришедшей поесть на дармовщину. Она отказалась от еды, согласившись выпить пиво. Тот же появился ещё один индиец. Было видно, что он крутится рядом, чтобы просто получше рассмотреть её. Мария взглянула ему прямо в глаза, и он тут же испарился. Амир скрылся за одной из дверей и вскоре появился вновь с болтающимися на пальцы ключами. Они пошли по улице, потом по каким-то странным закоулкам. Мария подумала: что он раздобыл ключи от какого-то укромного уголка и теперь ведёт её туда. Оказалось, что ему всего на всяво надо было забрать куртку и сумку, а потом снова вернуть ключи в бар. Марии стало весело и совсем легко на душе. Вернув ключи, они медленно побрели по площади Сан-Марко, тихо о чём-то разговаривая. Совсем как те парочки, вслед которым Мария смотрела вчера вечером, сидя на скамье подсудимых. Мария: "Ты знаешь, здесь очень странные люди. Когда они вместе, то они лижут друг друга как собаки. Ты понимаешь, о чём я говорю?" Услышав это, Мария весело рассмеялась. "Амир, ну я точно такая же." Я ничем не отличаюсь от них. Наверное, я тоже собака. И сейчас, кажется, буду лаять, а может, быть, и выть. Ведь я уже голодная.